Япония начиналась уже на лестнице, ведущей в зал. Цыновки, бамбук, каллиграфические иероглифы на вертикально развёрнутых свитках и, конечно, вид священной горы Фудзи, подсмотренный из-под гребня, противоповодящийся волны. Вот только мебель в зале стояла вполне европейская, да и с эстрады приглушённо громыхали далеко не восточные ритмы. Посетителей было немного. Даша и Гнедин направились к удобному столику возле занавешенного тяжёлыми шторами окна, затеплили свечи и немедленно принесли меню. Курица с неразлучным кейсом устроилась за соседним столиком и под рукой её единению боссу ничуть не помеха. "Заказывайте, Дашенька", предложил Гнедин. Она никогда не увлекалась дальневосточной культурой и суши от сашими, а также от прочего перечисления вы не отличала. Валодя сделал заказ на двоих, причём было заметно, что ориентируется он в японской кухне абсолютно привычно. Вам палочки или вилки? спросил официант. Палочки, храбро ответила Даша и решила не краснеть, если вдруг не получится, а окунаться в неведомое, подумала она. Так с головой. Секретарша ограничилась стаканом томатного сока. Даше вдруг почему-то вспомнилось, как очень давно Когда она щучилась в школе и на всем серьезе пыталась сообразить, продолжается ли у нее еще детство или уже пришла юность, так вот в те баснословные времена они с папой однажды отправились погулять. Дашиная семья была из тех, в которых принято завтракать, обедать и ужинать исключительно дома, не посещая так называемые предприятия общественного питания, да и представлена эти самые предприятия были тогда не богато. Существовали рестораны, куда по вечерам стояли очереди людей с доходами неясного происхождения, и еще всякие шашлычные и пельменные, в которых, по мнению Новиковых, с равной вероятностью можно было помереть от бандитского ножа и от некачественных продуктов. Однако ребенку, стремившемуся в юность хотела с романтики, в частности той, что присутствовала за столиками кафе. Давай зайдем. Кофе с песочными колечками выпьем, предложила Даша отцу, когда по курсу возникла домовая кухня, легкий перекус вне дома, да при том не в обществе трех поколений семьи, а наедине с папой, казалось ей приключением вылазкой в будущее. Ты иди купи себе что-нибудь, а я здесь постою, ответствал папа. У Дашы, естественно, не возникло никакого желания в одиночестве давиться песочным колечком. И весь остаток прогулки она хмуро молчала, за что папа под конец на неё же и рассердился. А теперь детство далеко позади. Юность тоже, да почти что и молодость. И время от времени говорят, что она красива. И подишь ты, один из питерских принцев везёт её на зелёном Вольво в дорогой ресторан, причём не ради делового общения, просто поужинать вместе, и свечи горят на столе. Вот только ощущение почему-то такое. Вот она все же пошла одна в ту паршивую домовую кухню и лопает, глотая горькие слезы, не свежее песочное колечко за двадцать две копейки. Даша и Гнедин перебрасывались ничьими значащими фразами, ожидая, когда принесут заказанные блюда. Володя был помоложе Сережи Плищева, но тоже удивительно обаятельный. полнейДоброго желательного внимания и тоже усаты. Отличие первое. Гнедин не носила очков. Отличие второе. Клещею его она побежала бы отсюда, как в песне поётся: по морозу босиком. Отличие третье. И судьбоносное состояло в том, что Володя, не в пример Серёжи, был, кажется, холост. Даша ещё не сдавала ему на этот счёт ни прямого, ни косвенного вопроса. Но обручальное кольцо на пальце отсутствовало, и на приёме, куда публика приглашена была с жёнами, он появился без спутницы, если не считать такой её Дашу. Заказанный ужин сервирован был по-японски. Тонкие ломтики красной и белой рыбы и овощи к ним покоились на тарелках, а над их толстеньких деревянных скечек. Принесли вы изящным пузырьке национальный напиток самураев сакэ. Гнедин наполнил две крохотные фарфоровые чашки. За вас, Дашенька, и за вашего дедушку, который нас познакомил.